Вдоль нашего забора рассредоточилась солидная боевая группа молодых ребят, на первый взгляд человек 30. В основном парни лет 20, наверняка отслужившие в армии и прошедшие подготовку в спецлагерях гончих. Пять-шесть девушек выполняли, очевидно, функции связи. «О небо! Сколько крови!» Не сумев удержать вздох восхищения, моя пылкая подруга упруго толкнула меня грудью в спину. Это было нежно и приятно. «А кто, собственно, там так орал?» «А кто, собственно, оставил там свой незаметный Феррари?» Укоризненно покосился я. «А кто, собственно, просил его трогать?» Мне буквально на днях установили новую противоугонную систему. Кстати, хороший механик-садомазохист. Я так и подумал. Опять электрошок. С дополнительным эффектом парализации нервной системы. Любовно закончила Сабрина. Впечатляет. А можно мне тоже посмотреть? робко раздалось сзади. Мы подвинулись. Вытирая покрасневший нос клетчатым платком, рыженькая охотница прижалась лбом к стеклу. «Этих я не знаю. Наверное, из других отрядов. Инструктор даже не намекнул, что у нас тут такие силы. Они, наверное, как-то будут действовать, да?» «Вполне возможно». Я отошел от окна и поднял телефонную трубку, по памяти набирая знакомый номер. «Думаю, настала пора просто вызывать милицию». «Как это?» Опешив развернулась Ева. «Милицию? Вы хотите сказать, что астраханская милиция будет защищать вампиров? Но это же бред какой-то!» «Почему нет?» Выгнула бровь моя вамп. «Мы не менее законопослушные граждане России». И исправные налогоплательщики Благо в конституции страны О запрете на вампиризм Ничего не сказано Вот стану депутатом Потише, пожалуйста Вежливо попросил я Алло Храп Это ты? Да, Денис Титовский Ага, спасибо И тебя тоже Что, звоню? Слушай, тут у нас на даче В районе трех проток Буйствует банда рокеров Человек 2530 ведут себя вызывающе, могут попытаться спалить дом. Нет, мне самому нельзя. Нет. Я объясню потом. Да. Да, именно. Пусть с этим разбираются официальные органы. Адрес. Дача Яраловых. Ты там был? Хорошо. Хорошо, жду. Да, Сабрина со мной. Обязательно передам. Пока. Мне привет, поклоны поцелуй. Ласковый укус в еремную вену. Сабрина немедленно вытянула шею. Я нежно коснулся кончиками зубов ромашково-матовой кожи. Ева демонстративно покрутила пальцем у виска. Наверное, от зависти. Кажется, к нам стучат в дверь. С трудом оторвавшись от столь интимных ласк, я оглянулся. А где капрал? Все званные и незваные визитеры... В его ведомстве. Моя подруга вздернула носик, делая вид, что уж она-то здесь абсолютно ни при чем. Ах да, он же был в ванной, подсматривал за Сабриной, принимающей душ. Как я понимаю, это зрелище не для субъектов со слабой психикой и уставным воображением. Девочки, вы посмотрите, что с ним и как, а я разберусь, кто там... столь старательно рвется к нам в гости. За дверью стояли двое молодцов с фанатичным блеском в глазах и накачанными бицепсами. Чему обязан? Видимо, они не ожидали, что им все-таки откроют, поэтому резко отпрыгнули назад, приняв защитную стойку. Я всего лишь спросил. Они не отвечали. Какое-то время мы молча стояли друг против друга. Потом мне это надоело. «Эй, а это... в этом доме вампиры». Наконец решился один, когда я уже был готов захлопнуть дверь. Глупости. Даже дети знают, что никаких вампиров на самом деле не существует. «Но они есть, они есть, уверяем вас». Проснулся второй, видимо, более воспитанный мальчик. «Вы не представляете, какой опасности подвергаетесь. Мы спасем вас!» «Вы двое спасете?» Скептически уточнил я. «Не, вон за забором наши стоят. Сейчас только свистнем, навалимся дружно, и всем вампирам полный кочердык!» Предельно доступно растолковал первый. М -м, «Неужели?» «Ну ладно, не будем спорить. А почему вы так уверены, что они здесь?» «Да был же сигнал! Нашим сообщили это!» Он заткнулся, поймав красноречивый взгляд своего товарища. «Быть может, над вами просто кто-то пошутил?» «Простите!» — вежливо, но твердо ответил более интеллигентный. «У нас приказ! Мы — спецотряд по борьбе с вампирами!» И в нашем деле непрофессионалов нет. Пропустите нас в дом или...» Это он так расхрабрился потому, что к крылечку дачи как бы ненароком подтянулось еще человек шесть. «Спокойные, уверенные, экипированные и вооруженные». Храп подъедет минут через пятнадцать 20 До этого времени придется банально скучать. «Дэн, у тебя все в порядке?» Раздалось из дома. «Разумеется, дорогая!» Поспешил успокоить я и доверительно поманил к себе ребят. «Парни, вы так молоды, у вас все еще впереди. Вы можете стать водителями троллейбусов, официантами, мойщиками машин или даже билетными контролёрами, что принесет куда больше пользы обществу и сохранит вам завидное здоровье до самой старости». Не надо никого ловить, пожалуйста. Нет, я понимаю, что они все равно бы меня не послушали. Но никто не должен быть лишен последнего шанса. Эти двое молча бросились на меня, стоило повернуться к ним спиной. На сей раз я чуть смежил веки и максимально расслабился. Может быть, с легким оттенком злорадства ощущая, как их тела сводит судорогой. Когда подоспели остальные, дверь в нашу цитадель была заперта, а на пороге, хрипя, корчились первые жертвы наступившего дня. И не было так уж больно. Но самостоятельно двигаться ребятки смогут не раньше конца недели. — Почему так долго? Дежурная пощечина слева и горящие, почти неуправляемой страстью глаза моей подруги превращаются в два полыхающих полумесяца. «Почему мы тут должны с ума сходить от неизвестности?» Вторая пощечина справа. Робкая и неумелая. От удивления ни я, ни Сабрина не успеваем среагировать, и Ева виновато трясет ушибленной рукой.